Глава 27. Финал. Часть вторая. Его взгляд, пронзительный, в котором был сам ад, охватил округу и точно выцепил из общего месива людей и монстров сначала меня, а потом и императора. «Вы покойники!» — произнес он, и его голос прокатился громом по небу. Сразу несколько ракет полетели прямо в морду пса-главца, но врезались в невидимую преграду. Борислав громогласно рассмеялся и явился этому миру. Он вылез из портала и показался во весь свой внушительный рост. Казалось, его макушка достает до самого неба, настоящий живой небоскреб. Борислав одним взмахом руки смел целый отряд, уничтожив «Орел-5». Потом повернулся к другому отряду, медведям, и ледяным тоном приказал «Умереть!». И целый отряд по одной только команде просто упал на землю. Противник вновь рассмеялся, наслаждаясь своей всесильностью. Эта демонстрация силы произвела на нас неизгладимое впечатление, неприятное и давящее. Вспыхнули молнии. Разозленный император активировал какие-то свои внутренние резервы. Я почувствовал огромную силу, исходившую от его величества упругими алыми кольцами. Он создавал какой-то ответ. Мне даже пришлось глянуть на его ауру и хитросплетение формул, чтобы понять, что он пытается сделать. Но едва только фантомное свечение окутало императора, как я сообразил, что он собирается противопоставить Буриславу. Его величество решил тоже увеличиться в размерах, но только весьма хитрым способом. Он создал что-то вроде фантомного тела, но связал его со своим. Иначе поступить было нельзя. И это значило, что если фантомное тело получит удар — то и император его ощутит. А если ему будет нанесено смертельное ранение, то и...» Я тряхнул головой, вновь выгоняя мысли прочь. А потом, вспоминая созданные императором формулы и конструкты, сделал то же самое. «Что я терял?» «Ничего. В последней битве одна жизнь не в счет, и потому я не боялся ошибиться. Нужно было встать на защиту главного. А для этого ничего не жалко. Последнее достается и используется». Цепкий взгляд и память не подвели. Мне удалось создать конструкт точно такой же, какой создал и император. Едва я закончил, как почувствовал, насколько велик император. Такая сложная конструкция, такие немыслимые формулы и, самое главное, сила. Для того, чтобы воплотить этот конструкт, оживить его, понадобится столько силы, сколько мне не добыть и за неделю. Мысль, как закончить и осуществить задуманное, пришла довольно быстро. Когда-то моя заклятая спутница, желающая меня убить, предводительница галактических штурмовиков, роковая Эстер, сделала похожий фокус. Гадкий, признаться, фокус, но иного выбора сейчас у меня не было. И потому я развернул что-то вроде ауральной воронки, собирая некратическую силу погибших воинов. Не своих, но монстров. В созданный накопитель потекла черная, зловонная жижа, от чего мне сделалось плохо и стошнило, но я не остановился. К черту все предрассудки и брезгливость. Сейчас не до этого. В победе все методы хороши, пусть и такие гадкие. Чтобы хоть как-то сбить это противное ощущение разложения и смерти, я накинул сверху еще и поток, идущий от кристалла отчизны. Светлая, чистая сила немного разбавила эту гадость и сделалась чуть-чуть легче. Мой фантомный образ начал отделяться от тела и расти. Необычное чувство сменилось ощущением зябкого холода. Я вдруг увидел глазами своего двойника, и это было очень необычно. Словно я высунул голову из вертолета, смотрю на окружающий пейзаж, но удивляться не было времени. Я увидел Бурислава, императора, увидел, как они схватились в бою и поспешил на помощь его величеству. Биться пришлось на шоссе, и это хорошо. Не пострадали дома, да и нам было удобнее. Бурислав с легкостью отбивался от всех выпадов императора. Он словно предугадывал каждое его движение и даже успевал зловеще улыбаться. «Тебе пора на покой», — заметил противник. «Не думаю», — ответил император. «А вот тебе действительно нужно. И не на покой, а на погуст. Вновь атака и вновь блок. «Я ждал этого момента века», — произнес Бурислав. «Мечтал и шел к цели, и вот я здесь. Неужели ты думаешь, что сможешь меня остановить?» Император не утрудился ответить ему. Вместо этого швырнул в противника пучок яркого света. Не помогло. Конструкт разбился о невидимую преграду. Тогда в бой решил вмешаться я. Это удивило не только императора, но и Бурислава. «Зачем тебе это?» — спросил противник, отражая мудрёный выпад. «Я ведь предлагал тебе многое. Деньги, женщин, власть, даже бессмертие. Но ты, идиот, отказался от всего». «Ради чего? Ради этого!» Он кивнул на императора. «А теперь тебе придется умереть, так же, как и твоему повелителю». Бурислав выписал в воздухе остроконечную звезду, обвел ее кругом и швырнул в меня. Я поставил блок, но он рассыпался, словно был из песка. Острая боль обожгла. Я упал, попытался встать, но не смог. Конструкт сдерживал меня по рукам и ногам, но не только это. Еще он пиявкой высасывал из меня силу. Борислав рассмеялся и рванул вдруг к императору. Один точный удар, и император оказался на земле. Борислав вновь рассмеялся, и этот смех был самым унизительным из всего, что я пережил когда-то. Нам его не одолеть, тихо произнес император, озвучивая наши общие мысли. Он стер с лица кровь, потом провел по воздуху рядом с моим лицом, и я сразу же почувствовал облегчение. Император убрал конструкт-пиявку. Добавил. «Поодиночке не одолеть». «Что вы имеете в виду?» Я глянул прямо в глаза императору. И вдруг понял, что император нисколько не поддался эмоциям. Это падение и смех Бурислава не задели его равновесие, в отличие от меня. Каждую секунду этой битвы он делал расчеты и теперь что-то задумал». Он слишком долго копил силы, слишком долго прокачивал умения, слишком долго ждал и достиг таких высот, каких нам не одолеть, но мы можем справиться вместе». «Я не совсем понимал, что он имеет в виду, ведь мы и так бились с ним плечо к плечу». «Единый в теле, единый в духе, единый в мысли и единый в ударе», — произнес он, и глаза императора вдруг налились ледяной белизной. «Я понял. Это был отчаянный шаг» иначе это и назвать невозможно. Император предлагал одну очень опасную вещь. Это как детская игра в пластилин. Один ребенок лепит большого человечка и сражается с другим, играется, у которого тоже есть человечки, но силы не равны. У второго мальчика есть два маленьких человечка, но они слабы по отдельности против одного большого, и тогда мальчик объединяет этих двух своих бойцов Мнет их в один комок и лепит одного большого воина, равного по силам с первым, и побеждает бой. Двуединый, выдохнул я. Двуединый, кивнул император. «Знал ли я, что будет со мной после этого превращения?» «Нет, не знал. Останусь ли я в живых?» «Вряд ли. Победим ли мы?» «Хорошо», — произнёс я, тряхнув головой. «Нельзя мыслям проникать в разум. Они разрушают». Они ослабляют, а сейчас это непозволительная роскошь. Император кивнул и тут же создал такую плотную вязь формул, что я не углядел там ни единого символа. Так они были сплетены друг с другом, что сплелись в сплошное месиво. Такого уровня мастерства я не видел еще ни у кого. А потом меня пронзили иглы холода. Я сжал кулаки, стиснул челюсти, а боль только нарастала. — Терпи, — сдавленно произнес император. Его тоже пронзала боль. — Что это вы думали? небрежно спросил Борислав. — Вам меня все равно не одолеть. Император, я предлагаю тебе сдаться. Ты отдашь мне корону и будешь всю оставшуюся жизнь прислуживать мне и целовать ноги. Но останешься в живых. Вполне неплохое предложение. Как считаешь? И вновь громогласный смех. Император не обращал на слова никакого внимания. Он плюл формулы. Шептал их, тут же чертил руками и использовал еще какие-то мне неведомые способы создания конструктов. Свет поглощал мой разум, на мгновение ослепив меня и оглушив. Потом все прошло, и все сделалось так же, как и раньше. Что чувствовал император, я не знал, но ощущал, что продолжаю мыслить, хотя думал, что растворюсь в мощной ауре его величества. Однако кое-что все же изменилось. Я был силен. В разы сильнее и чувствовал себя словно бог. «Думаешь, это поможет?» — спросил Бурислав, глядя на меня. Тон его голоса был насмешлив, но где-то глубоко я почувствовал, что он напряжен. Противник вскинул руки и рванул вперед. Мощный конструкт пролетел над головой, но я, император, успел увернуться. В каждом движении я, император, чувствовал небывалую гибкость и силу. Атака, блок, выпад, удар... Впервые за все время схватки я, император, ударил противника, и это поразило Бурислава. Он некоторое время смотрел на меня, не в силах поверить в то, что нам удалось ответить, и даже не отер кровь, которая тонкой струйкой сейчас стекала с его разбитой скулы. — Ты за это ответишь, — прошипел Бурислав и ринулся в атаку. Блок, уход. Я, император, отклонился в сторону, сделал подсечку, и противник расстелился на земле, сметая своим телом несколько зданий. Еще большее удивление отразилось гримасой на его морде, а потом удивление сменило ярость, огненная и безграничная. «Меч», — подсказал я императору, вдруг поняв четко и кристально, что он сможет помочь нам. Каким образом, я не знал, но поможет. И император прислушался к моему совету. Я, император, вскинул меч, выписал в воздухе узор и рванул в атаку. Борислав отразил выпад, а потом создал конструкт и метнул в нас. Это было столь стремительно, что невольно подумалось, что это какая-то заготовка. Черный пучок магии ударил в грудь и едва прикоснулся к телу, как начал проникать внутрь, черной отравляющей субстанцией. Я попытался остановить распространение заразы, но мои формулы встретились лишь с непробиваемой черной силой. «Что это?» — спросил я у императора. «Неважно», — ответил тот. «Нужно продолжить атаку». Но в голосе его величества вдруг проскочила тревога. Я почувствовал, что император пытается создать какой-то ответный конструкт, но что именно это такое, я не понял. «Атакуй», — с долей раздражения произнес император. И я атаковал. Вся моя злость, ярость, боль сплелись в единый поток, который я направил на меч, и удар вышел невероятным. Меч прорезал невидимую глубокую защиту противника и отсек правую руку. Бурислав взвыл от боли, но добить себя не дал. Вместо этого самоубийственной атакой бросился на меня, повалил на землю и принялся наносить удары оставшейся конечностью. Каждый выпад был подкреплен страшным заклятием, которое вбивало меня в землю не хуже отбойного молотка. Пришлось воспользоваться всеми резервами, чтобы увернуться от очередного удара и сбросить с себя противника. Бурислав захрипел. Его налитые кровью глаза зыркнули на меня. «Ты умрешь!» — прошепел он, поднимаясь. «Ошибаешься!» — ответил я и бросился к противнику. Борислав угрожающе зарычал и тоже побежал на меня. Мы стремительно неслись друг на друга, словно два поезда на одном пути. И это движение должно было закончиться для одного из нас смертью. «Две точки и две галактики!» Две силы и два атома. Сближение друг с другом приводит к смерти. Вот и сейчас мы неслись, чтобы окончательно решить и закрыть вопрос правды и то, на чьей я на стороне. Бурислав хотел нанести удар лапой. На ней уже виднелся черный конструкт, несущий в себе окончательную смерть. Я поставил свою ставку на меч. Находясь уже в одном шаге друг от друга, Бурислав первым не выдержал и обрушил конструкт на меня. Я же, ожидая такого исхода, увернулся и ударил мечом, прочерчивая лезвием горизонт. Мы разбежались в разные стороны и замерли, пытаясь понять, как судьба разрешила этот спор. Я глянул на себя. Руки, ноги, тело в порядке. Бурислав тоже посмотрел на себя и вдруг увидел на теле тонкую красную линию. Из нее полилась струйка крови. Бурислав попытался что-то сказать, но вместо слов изо рта вырвался сдавленный хрип, сопровождающийся бульканьем и брызгами крови. Тело противника, его верхняя часть, вдруг начала плавно отходить в сторону, а вот ноги остались на месте. Противник был разрезан мечом ровно надвое. — Ваше Величество! — радостно воскликнул я. — Мы победили! победили! — Победили! — победили, — эхом повторил тот, и я вдруг понял, что не все так радужно, как кажется. Черный конструкт, который швырнул в нас Бурислав, как-то отразился на нашем слиянии. «Ваше Величество!» — прошептал я, и вдруг почувствовал, что император деактивировал конструкт увеличения. Мы вновь расходились и превращались в обычных людей. Потеряв обзор с высоты многоэтажки, я огляделся. Бурислав, две его половинки валялись невдалеке. Его уже окружили солдаты и менталисты и накидывали на тело скрепляющие конструкты, не дающие возможности возродиться. Это было лишним, но ребята все же хотели перестраховаться. Враг был побежден, но и мы не обошлись без потерь. Очень страшных потерь. Убедившись, что Борислав мертв, я подскочил к императору, который лежал прямо на земле, смертельно раненный, с трудом дышавший. «Все будет нормально», — произнес я, — чтобы хоть как-то приободрить императора. Алексей Иванович грустно улыбнулся. Потом протянул мне руку. Я взял ее и вдруг почувствовал, что в ладонях он что-то сжимает. «Возьми», — одними губами произнес он. Я послушался, взял. Это была вторая часть «Кристалла Отчизны». «Мы вернули украденное. Российская империя снова в своей изначальной силе. Все благодаря тебе». «Это не только моя заслуга», — сконфуженно ответил я. Ваше Величество, вам нужно приберечь силы. — Мне уже не поможешь, — отмахнулся император. Противник использовал смертельный удар. Меня не спасти. — Лекарь исправится, начал я, но понял, что император прав. Только сейчас я смог расплести клубок черного конструкта и едва это сделал, как ужаснулся. Противник использовал силу кристалла и точку фиксации императорского рода и где только смог достать ее, и замешал на этом яд, А это значило лишь одно смерть без возможности хоть как-то спастись. Лекари не справится, прохрипел император. Уж поверь мне, времени осталось мне совсем мало. Пушкин, пообещай мне. Слышишь, пообещай, что позаботишься о моем сыне. Ты помнишь его? Я вас знакомил. Пообещай. Обещаю, ответил я. Спасибо тебе. Император некоторое время смотрел на меня, потом грустно улыбнулся. «Чувствует мое сердце, а оно никогда не ошибается, что после меня страной будет управлять одаренный император». Алексей Иванович хотел сказать что-то еще, но вдруг замер, словно задумавшись. «Ваше Величество», — произнес я, понимая, что случилось страшное. «Ваше Величество!» Но он не отвечал. Император был мертв. К нам стали подходить офицеры и простые солдаты, израненные, все в крови, опаленные и изувеченные, они снимали головные уборы и скорбили о том, кто ценой собственной жизни спас страну. Жизнь не закончена, произнес кто-то из солдат, подойдя ко мне и легонько похлопав по плечу. Он хотел утешить меня. Верно, кивнул я, поднимаясь. Все только начинается. И глянул на горизонт, откуда поднималось утреннее солнце. Все только начинается. Конец шестой книги. Текст читал Максим Полтавский.